Да, снова думалась княгиня, она умерла от страстной любви к нему, а все-таки не обманула мужа. Она, это видно в глазах ее, она бы не воспользовалась помощью друга для тайного свидания, как я теперь. И княгиня вдруг нервно порывисто встала со своего места, в первый раз в жизни она почувствовала себя приниженную, виноватую и наказанной за свою вину. «Что, домой?» – выговорил Смиредев более своим голосом. «Да-да, пора уж. Карета ваша подъехала, я слышал. Ну, до свидания, дорогая. Простите, я уж не провожу. Завтра в ту же пору, княгинюшка. Завтра-то ждать вас?» И Иван Максимыч, взяв ее за руку, но глядя куда-то в дверь, удержал ее. Она молчала. «Ну, вестимо ждать». — вымолвил он вскользь. — Вы не знаете, так я знаю. Ну, решенное дело. Больного скажете ему, надо навестить. Княгиня не выдержала, положила свободную руку к нему на плечо, приникла к ней лицом, и, с м и р е д е в вдруг услышал ее тихий плач. — Что вы, что вы? — глубоко прочувствованным шепотом ахнул он. — Иван Максимович, вы осуждаете, вы осуждаете. «Кого? Господь с вами? Что за выдумки?» «Да-да, я чувствую это. Да оно и правда. Оно так. Зачем же, если и вы, и я знаем, что нехорошо, то зачем же? Не надо. Довольно. Было один раз, и пусть будет последний». «Пустое, все чушь, глупости», — громко и резко заговорил Смиредев. «Что вы думали ведь, а? Да врете вы». «Ох, тьфу, извините, вестима вздор! Ну-ну, поезжайте скорее!» – заспешил Смиредев. Он накинул на нее шубку, подал ей платок и капор, и быстро одевая и помогая, почти подталкивая ее, вывел в прихожую. «Скорее, скорее!» – зашептал он. «Полно вам выдумывать выдумки! Коли вы завтра не навестите х в о р о в о так я с вами вовек знаться не буду!» Княгиня протянула руки другу, крепко и з о всей силы сжала его большую руку в своих руках и чувствовала, что слезы снова готовы выступить у нее на глазах. Она почти бегом спустилась с крыльца и бросилась в карету. Один из лакеев ловко подобрал снизу вверх раздвижную подножку кареты и, захлопнув дверцы, уже на ходу вскочил на запятки. Карета шибко покатилась, Лицо княгини было все в слезах, но все-таки тихое отрадное чувство сказывалось во всем ее существе. «Завтра опять» — мелькнуло в голове ее. «Послезавтра тоже. Еще несколько раз, неделю, ну две недели. А потом? Что будет потом? Ведь нельзя же постоянно так видеться. Потом будет разлука, быть может, на пять, на десять лет, быть может, даже разлука навеки. Навеки?» г о о с п д И И вдруг безумная мысль пришла ей в голову, и в то же время она ясно сознавала, что способна тотчас же осуществить эту безумную мысль на деле. Ей представилось, что она, оставив карету, выходит из нее или просто незаметно выскакивает в темноте из дверцы. Пусть карета возвращается во двор ненавистных палат, а она убежит стремглав в его маленький домик. А завтра вечером они уже очутились бы за ста в ё р с т от Москвы и от него, и от его палат. А через неделю, через месяц они могут быть так далеко, в таком уголке Божьего мира, где князь и никто никогда не найдет их. И через несколько лет среди чужеземного народа могла бы жить вместе мирно, счастливо. С чистой совестью целая семья, она, ее муж, ее дети. Это не чудо, это возможно. Это зависит от нее. Одно ее слово «хорвату» и эта безумная мечта сделается простою действительностью. Одно движение сейчас. И уж возврата не будет, и поневоле, само собой все это осуществится. Только выскочить. «Да-да», — вслух выговорила княгиня, — Надо выскочить сейчас, сию минуту, тогда все, все по неволе будет, выскочить и бежать. Голова ее пылала, и дрожащая рука взялась за дверцы, но, видно, поздно или же слишком долго держала рука эту дверцу. У самого окна сверкнул яркий свет большого фонаря, карета с т а л а и лакей, растворив дверцу и с треском расшвырнув подножку, ждал княгиню. «Что это?» – тихо вскрикнула она. «Приехались!» – удивленно отвечал лакей, выпуча глаза. «Вероятно, в з д р е м н у л а подумал он и был прав. Княгиня от домика Смиредева до палат князя чувствовала себя как во сне, будто бредила, и теперь с каким-то ужасом, объятая нервным болезненным страхом, быстро поднялась по большой лестнице княжих палат. будто в чужой огромный склеп ввели ее, где нет ни единой живой души, где только чужие надгробные плиты, да только чужие мертвецы под ними. И вся дрожащая, трепетная, с лихорадочным румянцем на лице княгиня почти пробежала по коридору прямо к себе. «Так видаться», — повторяла она уже в постели, «нет, это с ума сойдешь. Надо или не видаться вовсе, или бежать отсюда». «Боже мой! Зачем он насильно не у в е з ё т меня?»